В речи к Земскому собору царь Иван в особенности настаивал на необходимости покончить со злоупотреблениями властей и прочими несправедливостями. В этом так называемом тезисе заключался, как это не парадоксально, один из главнейших аргументов в пользу опричнины. Незадолго до введения опричнины Боярская оппозиция устами Курбского обвинила державного царя и его властителей в таких бедах, как произвол и беззаконие в судах. Примечание. Курбский сочинение, страница 395. Поразительную картину коррупции, взяточничества и лихоимства приказной администрации Мы находим в сочинении Штадена Г. Смотрите Штаден Г. записки страницы 79-80. Иван, подобно Адашеву, не одобрял злоупотреблений своих приказных и бояр, но его попытки искоренить лихоимство в приказах и показная строгость к провинившимся не давали результатов. Итальянец Барберини передает, что царь нередко приказывал сечь уличенных во взятках чиновников и правителей, и даже знатнейших из своих бояр, поэтому среди чиновников не было почти ни одного, которого бы ни разу не высекли на его роду. Смотрите Любич Романович в «Сказания иностранцев», страница 33 Конец примечания. Речь Грозного к собору явилась непосредственным ответом на обвинение Курбского. Отнюдь не расположенная к царю Таубе и Крузе свидетельствует, что Иван, вверяя думе земщину, просил бояр позаботиться об искоренении несправедливости и преступлений и во дворении в стране порядка. Примечание Хоф, сочинение, страница седьмая, конец примечания, в совершенно тех же выражениях, рассказывает об этом Штаден. Царь хотел искоренить неправду правителей приказных страны и устроить так, чтобы новые правители, которых он посадит, судили бы по судебникам без подарков, дач и приносов. Примечание. Штаден Г. Записки. Страница 110. -я. Конец примечания. Однако на практике привилегии опричнины и бесправное положение земщины лишь создали почву для новых вопиющих злоупотреблений. После того, как так называемые чины заслушали царскую речь, Собору предложено было одобрить указ об опричнине, разработанный в Слободе при участии руководителей Боярской думы. Поскольку основные принципы его были одобрены сословиями в дни династического кризиса 3-5 января 1565 года, правительство без труда добилось от собора полного одобрения указа. Представители – Всех чинов верноподданически благодарили царя за заботу о государстве. Решение собора поддержали даже те, кто в опричнине видел непосредственную для себя опасность. Примечание. Хоф. Сочинение. Страница седьмая. Конец примечания. Подлинный приговор земского собора об опричнине не сохранился, Однако его содержание подробно передано официальной летописью. Летописное изложение указа, пестрит выражениями, царь приговорил, приказал, повелел, а учините ему и так далее. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 394-395. Конец примечания. Царский указ, утвержденный собором, предусматривал образование в государстве так называемой опришнины, организованной по типу удельного княжества и находившейся в личном владении царя. Опричнина имела особый двор, войско, финансы и территорию. Опричное управление сохраняло Традиционную структуру. Управление уделом осуществляла опричная Боярская дума. В нее входили бояре, окольничие, дворецкие и казначеи, учрежденные в опричнене особно в соответствии с указом. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 394. Конец примечания. Состав опричной думы на первых порах не отличался многочисленностью, территория опричнины была не слишком велика, а армия нового так называемого «удельного владыки» насчитывала не более тысячи дворян. Главным руководителем опричной думы был старейший боярин и выдающийся воевода Басманов А.Д., Членами Думы были высшие дворцовые чины Оружничий князь Вяземский А.И., Постельничий Наумов В.Ф., Ясельничий Зайцев П.В. По мере расширения территории опричненной за счет земских уездов в состав опричной Думы вошло много новых лиц. В первые же годы опричненный боярин Басманов-Плещеев А.Д., добился пожалования думных чинов двум своим ближайшим родственникам Очину Плещееву Заи и Басманову Ф.А. Один попал в плен к литовцам во время неудачного сражения под Улой, проигранного по вине воевод. В начале 1566 года он вернулся из плена и был выдан на поруки опричнине. Примечание. Смотрите, собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, страница 560, об отпуске очина Зи из Литвы. Впервые упомянуто было 5 июля 1566 года во время переговоров с литовцами. Смотрите, «Сборник». Русского исторического общества, том 71, страницы 398-399. Главными поручителями Очина выступили его родственники опричные дворяне Очин Н.И., Плещеев М.Т., Охотин Плещеев А.И., Павлиновы И.Н. и О.Н. И. Очин должен был подписать поручную грамоту, обязавшись не отъехать за границу его делы и не постричься в монахи. Смотрите, собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, том 4, страница 560. В случае, если бы очень отъехал из опричнины, постригся или исчез неведомо куда, его поручители... Двадцать четыре дворянина и сына боярских обязаны были выплатить четыре тысячи рублей и ответить за беглеца собственными головами. Конец примечания. Благодаря проискам Басмановых, незадачливый воевода не только избежал суда, но и получил боярство. Заметим, что очень Плещеев... Был первым лицом, получившим высший думный чин из Опричнины. В осеннем походе 1567 года Боярин Очин Заи был вторым воеводою царя на посылку местом ниже Басманова. Ф. Примечание в 1568 году. Очень командовал сторожевым полком в опричной армии, собранной на литовской границе в Вязьме. Смотрите, разряды: листы 342, 342 оборотный, 345. Конец примечания. В 1569 году боярин очень командовал опричными отрядами, освобождавшими Изборск, затем возглавил передовой полк в Калуге. Примечание. Разряды. Лист 348 оборотный. Конец примечания. Сын Басманова Федор, несмотря на молодость, быстро достиг вопричнение высших чинов. Он породнился с царской семьей благодаря браку с племянницей царицы Анастасии, княгиней Сицкой В.В. Примечание. Смотрите родословное Басмановых. Русская старина, 1901 год, номер 11, страница 425, конец примечания. Вскоре после учреждения опричнины царь пожаловал своему новому фавориту, думный чин Кравчева. Интересно, что до Басманова этот титул носили обычно выходцы из наиболее знатных удельных и княжеских фамилий. Примечание. В сороковых, начале шестидесятых годов, кравчими были князья Глинский Ю.В., Мстиславский И.Ф., Бельский И.Д., Горенский П.И. Смотрите. Древняя российская Вифлеотика, том 20, страницы 30, 31, 36, конец примечания. В походе 1567 года Кравчий Басманов Ф.А. исполнял службу воеводы для посылок при особе царя. Во время выступления опричной армии к литовской границе в 1568 году он возглавлял опричный передовой полк. Примечание. Разряды. Листы 340 оборотный. 342, -й, 342 -й, оборотный. Конец примечания. Около того же времени Федор Басманов был назначен первым наместником старицы. Примечание. В то время Басманов Ф. сообщил Штадену Г. Этот уезд старицкий, отдан теперь мне Смотрите: Штаден Г. Записки, страница 148. -я. Конец примечания. Весной-летом 1569 года он командовал опричной армией, собранной в Калуге против татар. Под его начальством находились такие видные опричники, как боярин Очин З.И. и окольничий Умной В.И. Помимо опричных отрядов, ему были временно подчинены отборные военные силы «Земщины». Примечание. Разряды. Лист 353. Конец примечания. Многочисленный род плещеевых первенствовал в опричном правительстве и армии в первые годы существования опричнины. Примечание. Высокопоставленными опричниками были племянник Басманова АД, Колодка плещеев ИД и Очин ИИ. Оба служили передовыми головами в царском полку в 1567 году. Плещеевы, А.И. и Г.Ф. Дворяне, Встану и Государя. В 1567 году, смотрите, разряды, лист 340 оборотный, Синбирский сборник, часть 1, Москва, 1844 год, страница 20, а также Кобрин В.Б. состав опричного двора, Страница 58 63 Колодка И.Д. в 1568 году командовал всеми опричными войсками в Калуге. Плещеев А.И. Получил в том же году назначение водоев, а затем был послан первым воеводой опричных войск в Вязьму-Имценск. Смотрите. Кобрин. Состав опричного двора. Страница 58-я, 63 Конец примечания. Видное положение в опричном правительстве занимали члены знатного боярского рода Колычевых, боярин Умной Ф.И. и окольничий Умной В.И. И. Следует подчеркнуть, что в начале Колычевы оставались в земщине, и только на втором году существования опричнины вошли в ее состав. Примечание. По разрядам Умной Ф.И., с весны 1565 года, был послан воеводой в земскую крепость Смоленск. Умной В.И. около мая того же года служил из земщины в Коломне, а затем в Торопце. Смотрите разряды. Листы 31, 32 оборотный, 321, 326 оборотный. Конец примечания. В июле 1566 года боярин Умной Ф.И. впервые именуется сугубо опричным титулом наместника Суздальского. Примечание. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 418, 447, 497, конец примечания. В следующем году он возглавил Великое посольство в Литву. Примечание. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 418, 447, 497, конец примечания. По некоторым сведениям, зимой 1567-1568 годов, «Умной Ф.И. ведает опричной частью Москвы». Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 26. Конец примечания. «Окольничий умной В.И. в качестве опричника участвовал в Ливонском походе осенью 1567 года». Примечание. Разряды. Лист 340. Конец примечания. Под Исборском в 1569 году он был вторым воеводой и запричненный, находясь в подчинении у очина З.И. Примечание. Разряды. Лист 348 оборотный. Конец примечания. В той же роли второго воеводы умной вои был в Калуге с Басмановым Ф. Примечание. Разряды. Лист 353 оборотный. Конец примечания. Колычевы входили в состав опричной думы, но по своему влиянию они далеко уступали Плещеевым. Примечание. Во время осады Изборска третий воевода Очин Н. И бил челом на второго воеводу Окольничева Умного В.И. и получил на него невместную грамоту. Смотрите разряды. Лист 348-й оборотный. Влияние Плещеевых было столь велико, что родовитые бояре Колычевы не могли тягаться даже с младшими из них. Братья умные участвовали в заседании Боярской думы 27 мая 1570 года. В боярском списке их имена записаны последними. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 666, Конец примечания. Вслед за Плещеевыми и Колычевыми в опричнину потянулись Морозовы, Чобатовы, Бутурлины и Воронцовы. Боярин Морозов-Салтыков Л.А. на протяжении пятнадцати лет служил при дворе оружничим. При учреждении опричнины он не был принят в государев удел, и вследствие этого лишился чина оружничего. Грозный взял Салтыкова в опричнину в 1568-1569 годах и пожаловал ему чин опричного Дворецкого. Примечание. В Ливонском походе 1567 года Салтыков служил воеводой из Земщины. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71 Страницы 522-я, 563-я. Конец примечания. Салтыков был один из старейших бояр в опричной думе. Примечание. Салтыков стал окольничем в 1553 году и боярином в 1561 году. Смотрите. Кобрин В.Б. Состав опричного двора. Страница 71-я. Конец примечания. По некоторым данным, во время похода на Новгород в конце 1569 года он номинально числился командующим опричной армией. Примечание. Русский исторический сборник Том 5, Москва 1842 год, страница 297. Конец примечания. В Новгороде Опричный дворецкий руководил изъятием сокровищницы Новгородского Софийского дома. Примечание. Новгородские летописи, страница 341. Конец примечания. Опричники Тауба и Круза называли Салтыкова ближайшим советником грозного. Примечание. Послание Тауба и Круза, страница 54. Конец примечания. Видное положение в опричной думе заняла Переяславская знать, боярин Чоботов и я, его однородцы боярин Бутурлин И.А. и окольничий Бутурлин Д.А., а также думный дворянин Воронцов И.Ф. Примечание. Все названные лица записаны в список тысячи лучших слуг 1550 года И в дворовую тетрадь 1552 года, как «Переяславские дворяне». Смотрите, ТКТД, страницы 67-56. Конец примечания. Первое упоминание об опричных службах Чоботова и я относится к октябрю 1569 года. Примечание, смотрите, Кобрин В.Б., Состав опричного двора, страница 70 -я. конец примечания. Бутурлин И.А. стал опричным боярином никак не позднее весны лета 1569 года. Примечание. В книгах разрядного приказа сохранилась следующая недатированная запись. «Того же году на Вологде ел государю богомольца у своего... Да ели бояре князь Михаил Темрюкович Черкасский, Василий Петрович Яковлев, Иван Андреевич Бутурлин, Василий Андреевич Сицкий. Смотрите разряды, лист 477 оборотный. Во время пребывания в Вологде Бутурлин ИА и Сицкий ВА возглавляли опричный суд. Как значилось в одном местническом деле XVI века 79 и 80 у царя на Вологде судили бояре Иван Андреевич Бутурлин и князь Василий Андреевич Сицкий, в разряде 7079 года и 7080 года то не написано. Смотрите русский исторический сборник «Том 5», Страница 311. Названный разряд следует отнести, по-видимому, к 1569 году, когда царь ездил в Вологду вместе с черкасским и прочими опричными боярами. В то время Бутурлин, очевидно, и возглавлял опричный суд. Одна судная грамота, подписанная Бутурлиным и А в Вологде, сохранилась до наших дней, Она датирована осенью 1569 года. Смотрите публикацию Назарова В.Д. Зимин А.А. Опричнина. Приложение. Страница 481. Конец примечания. Его младший брат Окольничий Бутурлин Д.А. исполнял опричные службы в сентябре 1570 мая мае 1571 -го годов. Примечание. Разряды. Листы 361 оборотный, 364 оборотный. Бутурлин Д.А. получил Чина Кольничева ранее марта 1569 года. Смотрите сборник Русского исторического общества Том 71, страницы 598-599. Конец примечания. В опричной думе боярин Бутурлин И.А. занимал более высокое положение, нежели родня царя боярин князь Сицкий В.А. Сицкий безуспешно пытался местничать с Бутурлиным и бил на него челом, потому меньше его быть нельзя, и суд у них был в отечестве. Примечание. Разряды. Лист 477 оборотный. Конец примечания. Воронцов И. Ф. числился опричным дворянином в стане у государя по разрядам 1567 и 1570 годов. Примечание. Смотрите Кобрин В.Б. Состав опричного двора. Страница 31. Конец примечания. В майском списке опричной думы 1570 года Воронцов записан выше всех прочих думных дворян опричнины. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 66. Младший брат Воронцова Василий И. Ф. Служил в походах 1567-1570 годов дворянским головой и запричнены смотрите кобрин вб состав опричного двора страница тридцать первая конец примечания